Евгений Чеширко. Выселение. Молодой человек остановился у массивной деревянной двери и, решительно выдохнув, постучал. Спустя некоторое время изнутри послышались шаркающие шаги. Судя по звукам, Хозяин дома неторопливо приближался к порогу. Наконец, шаги затихли, и из-за двери послышался строгий хрипловатый голос. «Кто?» Молодой человек замялся. Ему, конечно, рассказывали, что этот момент не из приятных, но деваться уже было некуда. Откашлившись, он набрал в легкие побольше воздуха и, стараясь придать голосу как можно больше мужественности, громко произнес пароль. «Ваше время истекло!» За дверью на некоторое время воцарилась тишина. Молодой человек уже хотел повторить пароль, но вдруг в замке заскрежетал ключ, и дверь, тихонько скрипнув, отворилась. На пороге стоял высокий старик. Седые волосы и морщинистое лицо резко контрастировали с проницательным взглядом мудрых и живых глаз. «Документы». Осмотрев незваного гостя с головы до ног, неприветливо произнес старик. «Да, конечно», — засуетился парень, хлопая себя по карманам. «Вот, пожалуйста». С этими словами он протянул старику новенький отрывной календарь. «Угу», — буркнул старик, разглядывая календарь. «Значит, ты следующий?» «Да», — кивнул молодой человек и виновато опустил взгляд, рассматривая свои новые ботинки. «Вам нужно... Ну, вы понимаете... Громче!» — повысил голос старик. «Я не слышу. Э, вам нужно теперь дом...» «Я сказал громче!» — еще напористее выкрикнул старик. «Вам нужно...» — молодой человек снова замялся, но потом, набравшись храбрости, поднял голову и смело посмотрел старику в глаза. «Ваше время истекло. Освободите помещение!» «Вот так-то лучше», — усмехнулся старик и посмотрел на парня подобревшим взглядом. «А то стоишь там, лопочешь что-то себе под нос. Просто неудобно как-то», — пожал плечами молодой человек. «Знакомо, знакомо», — улыбнулся хозяин дома. «Ладно, заходи уже. Нечего на морозе стоять». Парень несколько раз топнул, сбивая с ботинок наливший снег и перешагнул порог. Гость и хозяин дома расположились в двух креслах у камина, в котором потрескивали сухие поленья, обдавая их теплом и сглаживая некоторое напряжение, которое так или иначе незримо витало в воздухе комнаты. Значит, и стекло моё время, вздохнул старый год и посмотрел на молодого парня. Как ощущение? Не страшно? Страшно, конечно. Нервно улыбнулся Новый год и заёрзал в кресле. «Да ты не бойся», — успокоил его старик. «Оно поначалу только страшно, а потом обживёшься здесь, привыкнешь. Ну что, согрелся хоть немного?» «Да, спасибо». «Ну вот и хорошо». Старик поднялся на ноги и махнул рукой. «Пойдём. Будешь дом принимать, а заодно поможешь мне пожитки собрать». Новый год радостно вскочил с кресла и, потирая руки, направился вслед за старым. Выйдя из комнаты, они оказались в длинном коридоре, по обе стороны которого виднелись закрытые двери. Старик неторопливо зашагал вперед, скрипя половицами. «Скажите, а вот если...» Новый год не успел договорить. Дверь слева от него неожиданно распахнулась, и в проеме застыло нечто. Существо, только издали похожее на человека, уставилось на гостя желтыми глазами. Его лицо выражало недовольство вперемешку с какой-то страшной тоской. Кривые клыки торчали из-под растрескавшихся и то и дело нервно подергивающихся губ. Судя по странной мимике, незнакомый голос Нового года вызывал в существе не самые приятные эмоции. Молодой человек от неожиданности так резко отпрыгнул от двери, что чуть не ввалился в комнату напротив, откуда к его ужасу на него уставилось еще несколько пар глаз. Их обладатели отличались от первого нечто. Их лица были перекошены, уголки губ неестественно опущены вниз, а спины сгорблены. Головы были наклонены, но глаза ни на секунду не выпускали гостя из поля зрения. насупившись Существа смотрели на него из лобья, переминаясь с ноги на ногу. «Это... это кто такие?» Стараясь не делать резких движений, прошептал парень, посмотрев на старика. Тот, наблюдая за этой сценой, лишь тихонько посмеивался. «Что вы смеетесь?» Удивленно вскинул брови Новый год. «Я дом принимаю, а по нему какие-то чудовища бродят. Вы считаете это нормальным? Кто это такие?» «Знакомься!» — подошел к нему старик и жестом указал на обитателя первой комнаты. «Это обида. Их там много, просто не все любят показываться на глаза». «И чем они здесь занимаются?» «Пакостят в основном», — вздохнул старик. «То дверь выломают, то обои подерут, то окна поразбивают. Только отвернешься, а она у тебя за спиной уже кресло грызет. «За ними глаз да глаз нужен». «А эти?» — через плечо указал на вторых парень. «Это зависть им. Кстати, зря ты к ним спиной повернулся». Старик подошел к молодому человеку и принялся отряхивать его рубашку. «Что там?» Пытаясь посмотреть на свою спину, закрутился он на месте. «Наплевали уже тебе на спину», спокойно ответил старик, видимо, привыкший к выходкам этих существ. «За этими всегда следи, а то каждый день будешь стирать свои вещи. Уж очень они злобные». Новый год покосился через плечо. Зависти, только что тихо перешептывающиеся и хихикающие за его спиной, тут же замолчали. «Да уж, неприятные у вас тут соседи», — покачал он головой. «Какие есть», — пожал плечами старик и двинулся дальше по коридору. «Пойдем, времени мало». Новый год, не спуская глаз с выглядывающих из комнаты завистей, попятился вслед за стариком. Но не успев сделать и нескольких шагов, наступил на что-то мягкое и скользкое и с грохотом рухнул на пол. Из комнаты завистей тут же раздался издевательский смех. «Аккуратнее», — протягивая руку молодому человеку, покачал головой старый год. «Ссоры расплодились, проходу совсем не дают». Парень поднялся на ноги и посмотрел вниз. От увиденного по спине побежали мурашки, а волосы на голове зашевелились. Существо, на которое он наступил, можно было бы перепутать с огромным пауком, если бы из места, в котором соединялись лапы, не торчали две человеческие головы. Каждая из них пыталась укусить другую, одновременно стараясь удержать равновесие и не потерять контроль над лапами. Получалось плохо, поэтому существо то и дело переворачивалось на бок, билось об стену или неуклюже подпрыгивало на месте. — Чтоб тебя! — выругался парень. — И много их здесь? — Хватает! — равнодушно махнул рукой старик и зашагал дальше. Новый год еще раз взглянул на ссору и, вздрогнув, принялся догонять старого. Шагая по коридору, он заметил, что одна из дверей слегка приоткрыта. Остановившись, он настороженно приблизился к ней и попытался заглянуть в щель. Сначала в темноте ничего не было видно, но спустя несколько секунд прямо перед его лицом засветился красным огнем чей-то прищуренный глаз, снова заставив парня отпрянуть к противоположной стене. «Тьфу ты, черт возьми! А это еще кто? Где?» Старик обернулся и посмотрел на перепуганного парня. «Да вот же!» Глаз продолжал подозрительно рассматривать парня. Справившись с эмоциями, Новый год сделал шаг к двери. «Ты кто?» Глаз прищурился еще сильнее. Парень схватился за ручку и уже собрался было открыть дверь, но она внезапно распахнулась, и на него вывалилось еще одно нечто. Схватив парня за грудки, оно стало трясти его во все стороны. Изо рта белыми хлопьями брызгала пена, а глаза все больше и больше наливались кровью. Так бы его и растерзало это существо, если бы старый год вовремя не пришел на помощь. Схватив нечто за руки, он оторвал его от парня и мощным толчком забросил обратно в комнату. — Ты как, в порядке? Да, — Да, в порядке. А, -а, «А еще в восторге от нового жилища», — заикаясь, произнес молодой человек. К -к «Кто это был?» «Это ревность. Зачем ты ее провоцировал?» «Я? Провоцировал? А чего она на меня вылупилась?» «Она следит за всеми», — попытался объяснить старик. «Не надо ее трогать, и все будет хорошо». «Так, знаете что?» — поправив рубашку, произнес Новый год. Я с такими соседями жить не собираюсь. Забирайте их с собой. Старик усмехнулся и посмотрел на осмелевшего парня. Я здесь уже не хозяин, сынок. Не хочешь с ними жить? Не живи. Ах, вот как? Ну, хорошо. Ноздри Нового года раздулись, а зрачки расширились. Хорошо. Тогда я сам решу этот вопрос. Новый год закатал рукава. Резко выдохнул и решительно распахнул ближайшую дверь. «А ну, пошли отсюда! Проваливайте к чертям из моего дома!» Выселение происходило стремительно и неотвратимо. Существа, прятавшиеся в самых темных углах комнат, одно за одним вылетали в коридор. Двери распахивались и закрывались. Дом наполнился криками, воплями, шипением и недовольным бормотанием. Когда все комнаты были очищены, парень принялся выталкивать жильцов на улицу, не жалея пинков и тумаков. Наконец, последний обитатель дома был спущен с крыльца. Раскрасневшийся Новый Год стоял на белом снегу в одной рубашке и смотрел на толпу жмущихся друг к другу и бросающих на него злобные взгляды существ. «Чтоб духу вашего здесь не было! Поняли?» поняли поняли Послышалось бормотание зависти пытающихся напоследок досадить новому хозяину дома, передразнивая его противными голосами. «Это кто там такой умный?» — подбоченился парень, вглядываясь в толпу. «Кто там умный? Кто умный?» — снова послышались кривляния. Парень уже собрался было прекратить это издевательство физически, но на плечо ему легла тяжелая рука и остановила его. Старик, уже одетый в поношенную шубу, стоял рядом и, осматривая толпу бывших соседей, улыбался. «Ты молодец новый! Ты всё правильно сделал! А на кривляния не обращай внимания! Это от бессилия!» Он повернулся к молодому человеку и серьезно посмотрел ему в глаза. «Этих я уведу, но на их место придут новые. Постарайся не пускать их в дом. Хорошо?» «Я обещаю, старый!» — кивнул парень. «Я тоже когда-то обещал!» — грустно улыбнулся старик. «А ты сделай!» «Сделай! Сделай!» — опять раздалось из толпы. Старый год крепко обнял своего преемника и в последний раз посмотрел на дом. «Прощай, мой дом! Надеюсь, что тебе будет лучше! С Новым годом!» «С Новым годом! С Новым годом!» — заверещали существа, но, сообразив, что попали в просак тут же замолчали. Смех двух годов, старого и нового, зазвенел над снежной долиной, заставляя бывших обитателей дома корчиться в приступах бессильной злобы. Старый год уходил, забирая их с собой. Новый год сидел у камина и смотрел на огонь не подозревая, что новые страшные существа смотрят на его новый дом из темноты леса. Но он сможет им противостоять, если мы ему поможем. Ведь это теперь и наш дом.